8 июля. Среда. Отказ Ивана стал тяжелым ударом. Юля отказа не ожидала, поступок Ивана казался предательством, подлым и незаслуженным. Впрочем, если ее предал Стас, чего же требовать от посторонних? Во время их первой встречи Кургин показался ей человеком мягким, безотказным, а Юля всегда считала, что в людях разбирается неплохо, Она удивилась, когда Стас объяснил, что Кургин – известный оппозиционный журналист. Для оппозиционной деятельности требуется некоторая жесткость, которую она в Кургине не заметила. Но это, конечно, если оппозиционная деятельность изначально не направлена на то, чтобы из-под тяжка подыгрывать действующей власти, уводя протестное движение в пустоту. Она тогда так и сказала Стасу, что Кургин по-настоящему против власти не пойдет, характер не тот. Стас тогда с ней не согласился. Не в том смысле, что Кургин против власти не пойдет, а в том, что твердости в нем мало. «Нет, Ванька упрямый», — сказал тогда Стас. Думать о Стасе было больно. Иногда боль усиливалась и начинала казаться нестерпимой. Иногда стихала, но Юля знала, что это ненадолго. На самом деле больно Юле было с той минуты, когда она увидела в чужой квартире Камилиной серьги. Потом боли только прибавлялась, и прибавлялось желание отомстить. Если бы она могла позвонить Антону Колесову и сказать, что жена ему изменяет, сделала бы это немедленно. Но это было невозможно, тогда пришлось бы объяснять, откуда ей это известно, и всем стало бы ясно, что она про измену мужа знала еще до того, как Стаса не стала. Подозрения всегда в первую очередь падают на супругов, Не хватало еще, чтобы полиция начала ее подозревать. Ей не нужно лишней нервотрепки, от имеющейся можно сойти с ума. Сделать нужно другое. Осторожно рассказать Ивану, что компромат на него слила Камила, а Стас, если участвовал, то по недомыслию. Нужно намекнуть, что его, Ивана, убийство тоже может касаться. Стас сыграл в опасную игру, за что и поплатился, только провести разговор нужно аккуратно, хорошо все обдумать. Юля думала, отгоняя свою боль. Зазвонил телефон, она увидела, что звонок от Антона. «Как ты, Юля?» — спросил Антон. «Никак», — Юля всем так отвечала. «Я хочу у тебя кое-что спросить, можешь разговаривать? Я сейчас не дома», — соврала Юля. «Если хочешь, можно через пару часов встретиться, я недалеко от твоей работы». Ей захотелось увидеть Антона, посмотреть на него и оценить, не догадывается ли он, что у него на лбу ветвистые рога. Не догадываться ему оставалось недолго. Она всегда достигала своих целей, а уничтожить Камилу сейчас было для Юли главной целью. Боль отступит, Юля соберется с мыслями и отомстит. «У вас есть ресторан в соседнем доме, если идти в сторону метро», быстро сказала она, боясь, что Антон предложит поговорить по телефону. Она посмотрела на часы. «Давай в два?» «Хорошо», согласился Антон, «я буду тебя ждать». Ждать пришлось не ему, а ей. Он не опоздал, просто она приехала раньше. Юля всегда накидывала минут десять к тому времени, которое показывал навигатор, так на всякий случай, на непредвиденные обстоятельства. Она старалась не опаздывать на занятия с детьми, опаздывать за те деньги, которые она брала от родителей, было бы уже чересчур. Прибавлять несколько минут стало привычкой. В этом ресторане они со Стасом иногда ужинали. Когда кто-то из клиентов жил рядом с работой Стаса, Юля старалась назначить для занятий после время, звонила мужу, выходя от очередного ребенка, подходила к дверям офисного здания и ждала, когда спустится Стас. А иногда он ее ждал. когда успевал спуститься раньше. Она была счастлива в эти моменты. Она была счастлива, а Камила втайне над ней смеялась. От ненависти перехватило дыхание. Народу в ресторане почти не было, несмотря на обеденное время. Здесь и по вечерам народу немного. Заметив Антона, Юля приподнялась, помахала ему рукой. Он не был похож на человека, только что узнавшего, что жена ему изменяет. Это она отметила сразу, как только он сел к ней за столик. Наоборот, он словно чему-то радовался. Обычно, когда они встречались, вид у него был скучающий. Утро выдалось суетным, но легче вчерашнего дня. Антон начал тестировать полученные от программистов модули и сразу нащупал ошибку. Ошибка была скрытая, проявлялась нечасто, ему понадобилось два часа, чтобы найти место сбоя. Вздохнув с облегчением, он с удовольствием потянулся, покачался в кресле и понял, что ему не дает покоя еще один вопрос. Он не предполагал, что у Стаса Росовского проблемы со здоровьем. Росовский производил впечатление здоровяка, любил нескромно похвастаться силой и выносливостью и откровенно собой в этом плане любовался. Пробежал вчера десять километров, жаловался он Антону, придя утром на работу. Устал, мышцы болят. Антон тогда Стасу позавидовал. Сам он весь предыдущий день провалялся на диване. Он даже пообещал себе тоже бегать по утрам хотя бы раз в неделю, но бегать не начал, конечно. Захотелось выяснить, на что Стас жаловался врачу. Антон заглянул в офис к Анастасии, не заметил ее за рабочим столом и спросил увозившихся рядом коллег. «Настя не приходила?» Парни помотали головой. Нет». И Антон попросил. «Пусть зайдет ко мне, когда появится». Вернувшись в кабинет, он снова занялся тестированием, Но сосредоточиться не сумел. Посидел, равнодушно глядя на строчки исходного кода. Отъехал вместе с креслом от стола, взял лежавший на столе телефон и позвонил Юле. Разговор был на две минуты, но Юля предложила встретиться, и отказаться от встречи ему было неловко. Жену Стаса ему было очень жаль. Держалась она хорошо, но он не мог не видеть, какая она похудевшая, какие бледные у нее губы и какие темные круги вокруг глаз. Пообедаем. С жалостью спросил Антон, садясь напротив нее. «Не хочется», — слабо улыбнулась Юля. «Ты обедай, а мне соку какого-нибудь». Она показалась ему не только бледной, она показалась некрасивой. Это было странно, потому что черты лица у нее были правильные, даже тонкие, а светлые волосы до плеч подчеркивали их. Наверное, потому что раньше она сильно подводила глаза, а сейчас глаза накрашены не были и казались маленькими и бесцветными. Подошел официант. Антон полистал меню, чувствуя, что аппетит у него отменный. Захотелось окрошки, но есть при ней окрошку, он почему-то постеснялся и заказал только отбивную. Юля заказал свежевыжатый апельсиновый сок. Сам он предпочитал вместо сока съесть апельсин, но у женщин свои причуды. «Что ты хотел узнать?» Когда официант отошел, спросила Юля. Она смотрела на него печальными глазами, и он чувствовал себя виноватым непонятно в чем. Стас. наблюдался у врача юля посмотрела на него с недоумением. я нашел пометку в его записной книжке зачем то соврал антон упоминать анастасию ему решительно не хотелось он был записан на прием к врачу чем он болел а, -а, -а, -а поняла юля и усмехнулась ничем он не болел просто заботился о своем здоровье и каждые полгода проверялся у врача в плане здоровья с ним было все в порядке Поверь мне, я это точно знаю. Официант принес хлеб, сок для Юли. Она дождалась, когда он отойдет. Понимаешь, один и тот же яд по-разному действует на больных и на здоровых. Он не был ничем болен, зло перебила Юля. Он не был ничем болен. Не захотел сам уйти из жизни, если ты об этом подумал. Его убили, его намеренно убили. Она резко выдохнула. «Только идиот может подумать что-то другое». Антон протянул руку и погладил ее по запястью. «Я хочу узнать, почему он снимал квартиру», прошептала она, не глядя на него. «Разгадка в этом, Антон». Она отпила сок, поставила недопитый стакан на стол и поднялась. «Я не хотела тебя обидеть». «Ты меня не обидела?» Он тоже поднялся. «Что за чушь? Если хоть что-то новое узнаешь, звони немедленно». Ничего нового, имеющего отношение к убийству, он узнать не мог. Полицейские не примутся ему звонить, если что-то нащупают. Юля быстро тронула его за руку и пошла к выходу. Антон снова сел за стол, аппетит пропал, и мясо он заживал, не чувствуя вкуса. Жаль, не спросил, как родители Стаса. Родителей ему было жаль еще больше, чем Юлю. После разговора с Юлей настроение заметно испортилось. Еще больше оно испортилось, когда он вновь заглянул в офис к Насте и узнал, что она не появлялась. Четкой дисциплины он от сотрудников не требовал. Дисциплина требовалась в другом, в своевременном и качественном выполнении работы. Сейчас он об этом пожалел, сейчас ему хотелось знать, почему Берестовой нет на месте, даже не так. Ему хотелось, чтобы она поскорее появилась. Она появилась в третьем часу. Запыхавшись, приоткрыла дверь в кабинет и замерла, вопросительно на него посмотрев. Наверное, ей сказали, что он дважды о ней исправлялся. «Заходи». Антон быстро поднялся, шагнул к двери и неожиданно крепко ее обнял. Это получилось само собой. Он ничего такого не планировал. Он даже не поверил бы, если бы минуту назад ему сказали, что он полезет обниматься. Она оттолкнула его сильно и быстро и посмотрела на него жутким взглядом. С презрением она посмотрела. «Прости, Настя», — покаялся Антон, — «прости, не понимаю, как это вышло». Слава богу, она не убежала из кабинета, не глядя на него, подошла к столу и села на стул, на который обычно садилась, когда он ее вызывал. Щеки у нее сделались красные. «Почему ты так поздно?» — деловито спросил Антон, опускаясь в кресло. Подругу встречала. Она быстро на него взглянула и снова опустила глаза. Кажется, ей было еще более неловко, чем ему. Я не думала, что это будет так долго, но рейс задержался. Я звонила Лизе». «Правильно». Она опаздывала и предупредила секретаря. «Я почему-то забеспокоился, когда узнал, что тебя нет», признался Антон. «Сам не знаю почему. Вдруг ты еще куда-нибудь полезла искать коньяк, и тебя загребли в полицию». Он забеспокоился и очень обрадовался, когда она появилась. Щеки у нее больше не горели, Настя еле заметно улыбнулась, подняла на него глаза, опустила, встала и, помедлив, вышла из кабинета, а он закинул руки за голову и улыбнулся, не заметив, что улыбается. Он снова столкнулся с ней поздно вечером у лифта, прошел вместе с ней через проходную и потом, как и пару дней назад, некоторое время шел рядом. Откуда-то тянуло слабым запахом летних цветов. Вечер был тихий, не жаркий и не прохладный. Вечер был чудесный. На том месте, где он, идя с ней, в прошлый раз повернул к стоянке, Настя остановилась, и он остановился. И первый сказал ей, как и в прошлый раз, «Пока». А она сказала, «До свидания». Как и в прошлый раз, на стоянке была только его машина. Рядом с машиной стояла Камилла. За прошедшие сутки Камила совершенно измучилась. Когда вчера вернулась домой после разговора с Иваном, со страхом принялась ждать очередного письма. Письма не было, она понемногу успокоилась, даже сумела отогнать злость на Ивана, не до этого сейчас. Обратиться за помощью оставалась к брату. Она бы позвонила Илье немедленно, но уже наступил вечер, в любой момент мог вернуться Антон, и со звонком Камила решила подождать до утра. Почту вновь посмотрела, ложась спать. Лучше бы этого не делала. Новое письмо было только одно. На вложенной в письмо фотографии она держалась за ручку двери своего подъезда. она позвонила, дождавшись, когда машина Антона скроется за углом дома. Камилла стояла у окна, ждала, когда брат ответит, и чувствовала себя совершенно несчастной. «Илюша!» — с облегчением выдохнула Камилла, услышав голос брата. «Илюша, у меня проблемы. Пожалуйста, приезжай». «Я в командировке, Мила. «Кажется, брат что-то жевал. Я в Челябинске. Что случилось?» «Случилось?» — прошептала Камила. Навалилась слабость. Камила подошла к дивану и села. «Случилось нехорошее. Ты мне очень нужен». Она не была совершенно несчастной минуту назад. Она стала ею только теперь. «Расскажи нормально», — потребовал Илья. «Что ты причитаешь?» Расскажу, когда ты вернешься. Позвони сразу, как приедешь. Камилла прервала вызов. Подержала телефон в руке, надеясь, что Илья перезвонит. Брат всегда серьезно относился к ее проблемам. Звонка не последовало. Они с Илюшей любили друг друга. Всегда любили, с детства. И времени друг с другом в детстве проводили больше, чем она с подругами, а он с друзьями. Родителей это даже беспокоило. Она не заметила, когда они с братом начали встречаться все реже и звонить друг другу стали реже. Илья менял подругу, а у нее появился Антон. От обиды и на брата, и на судьбу подступили слезы, но Камила не дала себе расклеиться. Открыла шкаф, выбрала платье, которое купила этой зимой и еще ни разу не надевала, оглядела себя в зеркало, влажной рукой поправила волосы на голове и, заперев квартиру, спустилась во двор. Держа в руках ключи от квартиры, медленно пошла вдоль дома, снимая камерой телефона дверь своего подъезда. Сначала прошла в одну сторону, потом в другую. Рядом с домом стояли припаркованные машины, за ними пустовала по случаю раннего времени детская площадка. Ей понадобилось всего несколько минут, чтобы определить, что фотографировали ее, скорее всего, из машины, стоявшей у соседнего подъезда или с детской площадки. Она подошла к окну, детскую площадку окружали кусты сирени, за ними вполне можно укрыться. Камила снова заперла квартиру и спустилась вниз. Она спускалась несколько раз, заглядывая в пустые припаркованные машины. Машины уезжали, приезжали, на детской площадке появлялись и уходили домой мамочки с детьми. Пожилая соседка с полчаса почитала книгу, сидя на лавке перед качелями. Камила поднималась в квартиру и ждала письма. Писем не было, ни одного, не было даже рассылки от интернет-магазинов, как будто она стала совершенно никому не нужна на этом свете. Можно было позвонить родителям, подругам, но она позвонила Юле. «Как дела, Юлечка?» — ласково и сочувствующе спросила Камила и услышала в ответ, как обычно равнодушное «Никак». «Нельзя сидеть все время в пустой квартире», — вздохнула Камила. «Я не сижу, только что встречалась с Антоном». Юля говорила тихо, как умирающая. Камилла замерла. Спрашивать, о чем Юлька разговаривала с ее собственным мужем, было невозможно, и Камилла не спросила. Еще немного посочувствовала Юля и отключилась. Даже забыла поинтересоваться, есть ли новости от полиции. От страха сначала бросила в жар, а потом зазнобила. Она сосредоточилась на письмах, а бояться нужно не только этого. Иван работал на Юлю и знал, что Камила и Стас – Он наверняка сказал Юльке или еще не сказал. Камилла несколько раз прошлась по комнате, стараясь успокоиться, подошла к зеркалу. Почему все навалилось сразу, одновременно? Она вгляделась в свое отражение, сняла очки, лицо бледное, глаза красные. Так нельзя. Камилла заставила себя улыбнуться и подмигнула своему отражению. Сдаваться нельзя, и она не сдастся. Она поискала глазами телефон, нашла его брошенным на диване, набрала Ивана. Хорошо, что он ответил сразу. «Ты сказал Юле, что мы со Стасом встречались?» Нездоровая спросила Камилла. «Нет». «Скажешь?» «Нет». О том, что он слово сдержит, она уверена не была. Черт его знает, как сложатся обстоятельства. Действовать нужно было немедленно. Ждать Антона дома она не стала, вызвала такси и поехала к работе мужа. Лучше бы поехала на метро, пробки были ужасные, и до места она добралась, когда офисная стоянка уже наполовину опустела. Слава богу, машина Антона еще стояла. Отчего-то рядом с его машиной стало спокойнее. От кустов, окаймляющих стоянку, пахло шиповником, она украдкой сорвала один цветок, понюхала и бросила в траву. Легкий вечерний ветерок ласкал кожу. Надо было позвонить мужу, но она медлила, несколько раз прошлась по улице, посидела на лавочке, выкурила сигарету. Разговор предстоял трудный, и она его оттягивала. К оставшимся на стоянке машинам подходили владельцы, уезжали. Антон появился, когда машин, кроме его, на стоянке не осталось. Камилла сделала шаг ему навстречу и замерла. Вместе с мужем из здания вышла девка. В этом не было бы ничего ужасного, если бы Антон не поворачивал к девке голову так, словно боялся оторваться от нее взглядом. Он смотрел только на нее, даже когда спускался по ступенькам. А потом шел, наклоняясь к своей спутнице, как будто она тянула его на поводке. Пара остановилась у шлагбаума. Пара не обнялась, не поцеловалась, но обмануть Камиллу было трудно. Она никогда не видела у Антона такого испуганного и робкого взгляда, когда он смотрел на эту тварь. Камилла ошиблась, когда несколько часов назад считала, что на нее навалились все проблемы сразу. Сразу все навалилось на нее только сейчас. Антон напоследок кивнул девке, прошел мимо шлагбаума и заметил Камиллу. Он подходил к ней молча, и Камилла молчала, и только когда он остановился совсем рядом, уткнулась ему в плечо. Она собиралась рассказать, как Стас расспрашивал ее про Ивана, и как она, не ожидая никаких каверз, честно все Стасу рассказывала, и как потом ужаснулась, прочитав информацию в сети, и что теперь кто-то неизвестный ей угрожает, как угрожал Стасу, но тихо сказала совсем другое. «Антон, мне страшно». И почему-то добавила совсем глупое. «Я за тебя боюсь». И заплакала. Появление незнакомой девки круто меняло все планы, появление девки меняло все, но Камила этого еще не осознавала. К вечеру Соня работу закончила. Откинулась от компьютера, засмеялась и с удовольствием потянулась. Это означало, что она своей работой довольна. Ивану нравилось, когда она смеется. Ему все в ней нравилось. И каждый раз казалось, что только сейчас он начинает любить ее так сильно, как никто на свете не умеет. Он хотел подойти и обнять жену, но тут зазвонил телефон. Иван чертыхнулся, ответил Камилле. «Не видеть, не слышать ее ему не хотелось до смерти». Соня вопросительно на него посмотрела, и он, закончив разговор, объяснил. «Камилла, беспокоиться, не сказал ли я Юле, что она спала со Стасом?» Соня больше не смеялась, задумалась, он знал, о чем она думает. «Послушай», — зло сказал он, — «Камилле нужно идти в полицию, я не могу быть ей охранником». Он никому охранником быть не может. Ему приходится встречаться с массой людей. Ему приходится вести бесконечные телефонные разговоры и отвечать на сотни писем. Он не может бросить свою работу. Им с Соней нужно на что-то жить. Соне и так досталось в жизни. Его долг обеспечить жене нормальное существование. Все остальное для него вторично. Жена с грустью на него взглянула, отвернулась, покивала головой. «Ничего с ней не случится!» Рявкнул Иван. Он тоже всегда догадывался, о чем жена думает. «Все, не хочу больше о ней говорить». Иван подошел к Соне, чмокнул ее в затылок и снова сел за компьютер. Соня вышла с кухни, донеслось звяканье кастрюль. Сколько лет прошло с тех пор, как он впервые ее увидел? Шесть? Семь? Был сентябрь, кажется, или уже начался октябрь? По утрам было по-осеннему холодно, а днем разогревало. Желтые листья падали на асфальт, дворники сгребали их в кучи. Он тогда долго не звонил матери, несколько дней, а позвонив, сразу услышал, что голос у нее хриплый. «Простудилась», — посочувствовал Иван. «Простудилась», — засмеялась мать. «Не повезло, погода отличная, не погуляешь». «Тебе что-нибудь нужно?» «Нет», — сразу отказалась мать от его помощи. «Она всегда предпочитала никого не обременять и его тоже. У меня все есть». Иван все-таки немедленно к ней поехал. Оказалось, что продуктов в холодильнике действительно много, а про лекарства он тогда спросить не успел. Позвонили в дверь, и он пошел открывать. Девушка за дверью, увидев его, широко распахнула глаза от удивления. Глаза были черные, огромные, в пол лица, а сама она была стройная, тонкая и очень молодая. Девушка весело улыбнулась и протянула ему аптечный пакетик с лежавшими в нем лекарствами. «Вот, для Ольги Петровны». Спасибо. Иван взял пакет, а мать из комнаты крикнула, то есть прохрипела. Заходи, Сонечка! Сонечка заходить не стала, весело покачала головой, крикнула матери. Поправляйтесь! тряхнула черными прямыми волосами и побежала вниз по лестнице. Чудесная девочка! Знаешь, из тех, к кому не противно обратиться за помощью, улыбнулась мать, когда Иван положил перед ней пакет и обеспокоенно спросила: Ты с ней расплатился? Нет. Не успел. Покаялся Иван, заглянул в пакет, достал оттуда чек. «Да тут ерунда, мам, меньше тысячи». «Надо расплатиться», – сурово посмотрела на него мать. Тысяча это для тебя ерунда». Тогда он и узнал, что Соня – это та мамина бывшая ученица, о которой мать несколько раз упоминала в последнее время. Мать работала директором школы. Девушка жила неподалеку иногда случайно сталкивалась с матерью то на улице, то в магазинах, поэтому мама и знала, что у Сони родители погибли в автомобильной катастрофе, а других родных у девочки не было. Соня училась тогда то ли на четвертом курсе, то ли на пятом, где-то подрабатывала, конечно, но приходилось ей несладко. это и без объяснений было понятно. Иван был поражен, веселая, смешливая, черноглазая девушка, вручившая ему лекарство, совершенно не походила на несчастную сироту. Сирота, когда мать о ней раньше рассказывала, представлялась ему страшненькой, убогенькой, с косичкой за спиной и почему-то в очках. «Вань — Вань! — крикнула Соня с кухни. — Иди обедать! — Иду! — проворчал Иван. За окном качались ветки клена, Сквозь густую зелень солнце почти не проникало, приходилось даже днем включать свет, но Ивану, закрывавшей окно зелень, нравилась. Она отделяла их с Соней от всего остального мира.